его значение. Все эти данные имеют большую общую историческую но они относятся больше к истории нашей страны, чем к истории нашего народа. Наука пока не в состоянии уловить прямой исторической связи этих азиатских посетителей Южной Руси с славянским населением, позднее здесь появляющимся, как и влияние художественных заимствований и культурных успехов на быт. Полян, северян и прочих. Присутствие славян среди этих древних народов незаметно, и сами эти народы остаются этнографическими загадками. Историческая этнография, изучая происхождение всех этих народов, пыталась выяснить, какие из них принадлежали к кельтскому и какие к германскому или славянскому племени. В такой постановке вопроса есть, кажется, некоторое методологическое недоразумение. Эти племенные группы, на которые мы теперь делим европейское население, не суть какое-либо первобытное, извечное деление человечества. Они сложились исторически и обособились в свое время каждое. Искать их в скифской древности значит приурочивать древние племена к позднейшей этнографической классификации. Если эти племена и имели общую генетическую связь с позднейшим населением Европы, то отдельным европейским народам трудно найти среди них своих прямых специальных предков и с них начинать свою историю. Начальные факты в истории народа Начало истории народа должно обозначаться какими-либо более явственными, уловимыми признаками, Их надобно искать прежде всего в памяти самого народа. Первое, что запомнило себе народ и должно указывать путь к началу его истории. Такое воспоминание не бывает случайным, беспричинным. Народ есть население не только совместно живущие, но и совокупно действующие, имеющие общий язык и общие судьбы. Поэтому в народной памяти обыкновенно надолго удерживаются события, которые впервые коснулись всего народа, в которых весь он принял участие, и через это совокупное участие впервые почувствовал себя единым целым. Но такие события обыкновенно не проходят бесследно не только для народной памяти, но и для народной жизни. Они выводят составные части народа из разрозненного состояния, соединяют его силы для какой-либо общей цели и закрепляют это соединение какой-либо связующей для всех обязательной формой общежития. Таковы, по моему мнению, два тесно связанных между собою признака, обозначающие начало истории народа. Самое раннее воспоминание его о себе самом и самая ранняя общественная форма, объединившая его в каком-либо совокупном действии. Найдем ли такие признаки в истории нашего народа?